Глава четвёртая. Государственная работа. Скара с самого утра дожидалась Лекса, тщательно скрывая своё нетерпение. Прирождённая охотница и опытный страж, она постоянно оставалась на виду у сотрудников, делая свою работу. И в то же время никто не мог заподозрить, что все ее перемещения тщательно продуманы и выверены с таким расчетом, чтобы постоянно иметь в поле зрения вход в отделение и прилегающую территорию. Наконец девушка увидела приближающегося патриарха. Скара незаметно покинула участок и окружным путем рванула навстречу Лексу. Перехватила она его в тенистой аллее, ведущей к милицейскому участку. Развесистые деревья надежно скрывали их от излишне любопытных взглядов. «А я вас жду!» — сходу начала она, едва поздоровавшись с Лексом. «А я так и понял!» — улыбнулся Лекс, уже предполагая, по какой надобности она тут околачивается, и не ошибся. Скара попросила снять с нее заклятие заморозки и провести инициацию Хлопонина как мага крови. Заморозка — особенное заклинание в разделе «Магии крови», оно блокировало эмоции истинного вампира и создавало защиту от эмоций других мыслящих, находящихся рядом. Истинные не были адептами разума, но вот из-за своей специфической магии чувствовали эмоциональное поле вокруг. Еще это заклинание начисто отрезало естественное физическое влечение к противоположному полу. Собственно говоря, именно из-за этого многие считали вампиров бездушными, но это был необходимый шаг для их выживания. Отрицательные эмоциональные удары от других мыслящих сильно ранили их чувства, поэтому вампирам так трудно создавать семейные связи с представителями других рас, да и вообще завязывать какие-либо отношения с мыслящими этого мира. О какой семье или дружбе может идти речь, если постоянно испытываешь исходящие от партнера волны страха, презрения, подавляемой агрессии или, в лучшем случае, холодное безразличие? Совсем по-другому обстояли дела у Скары и Хлопонина. Как и предполагал Лекс, отношения развивались в правильном направлении. Когда две полностью совместимые половинки притягиваются друг к другу, устоять невозможно. Это выше и сильнее любой магии. Провести обряд снятия заклинания несложно, но требовался алтарь. Да и инициация Хлопонина как мага крови тоже должна проходить только на алтаре. Лекс задумался, можно создать небольшое походное святилище и совершить обряды там, но нужно ли? В городе полно храмов земного божества, так почему бы не воспользоваться ими? Пока Сталин не улетел, Лекс обратился к нему за помощью. Сразу же вызвали местного главного церковника и поставили перед фактом необходимости проведения такой церемонии. Под нажимом самого Сталина тот недолго упирался, тем более Лекс пообещал сразу после своих манипуляций с людьми передать их служителю Бога в руки для проведения местной церемонии бракосочетания, а заодно и крещения, и вообще всего, что он пожелает. Священнослужитель оказался понимающим человеком и терпимым к другим религиям, да и как можно отказать, если сам вождь заинтересован в этом таинственном и чуждом обряде? Сталин недовольно покряхтел, но не стал возражать против религиозных церемоний над сотрудниками милиции, обряд должен был состояться на следующий день. Сталин в это время поднял на уши всю местную администрацию для того, чтобы срочно юридически оформить брак. Вечером Лек скрытно проник в собор. В мерцающем свете лампад и свечей со стен на него осуждающе взирали лики каких-то божеств. В воздухе плавал запах ладана и тающего воска. Торжественную тишину храма изредка нарушало потрескивание оплывающих свечей. Дышалось легко. Лекс немного задержался в самом центре большого зала, наслаждаясь непередаваемой атмосферой собора, а затем приступил к исполнению задумки. Ему требовалось установить свой алтарь так, чтобы утром никто из служителей культа не заподозрил подмены. Закончив, он в последний раз внимательно осмотрел подмененный алтарь и удовлетворенно улыбнулся. Копия получилась на славу. На церемонию в соборе собралось совсем немного людей, лишнее внимание и шумиха государственным служащим ни к чему. Первой должна была состояться церемония инициации и снятия заклятия заморозки, которую будет проводить Лекс. Посмотреть на это напросился Сталин и сам местный священник, которому было интересно поприсутствовать на необычном обряде другой религии, а заодно и проконтролировать, а не сатанинский ли он. Лекс не стал возражать, тем более, что в таких обрядах иногда проявлялись некоторые визуальные эффекты, все-таки заклинания применялись достаточно мощные. Священнику будет полезно узнать, что не все чудеса творятся по воле его Бога, а Сталину, как ученику мага и правителю части будущей империи, нужно как можно чаще присутствовать на подобных мероприятиях. Как знать, может быть, со временем ему придется самому проводить нечто похожее. То, что произошло дальше, привело служителя церкви в полный ступор. Когда Лек скольнул с кару иглой и выдавил на алтарь капельку ее крови, негромко напевая при этом заклинания на непонятном для священника языке, вокруг девушки закрутилось полупрозрачное – сверкающее маленькими искрами облако наложенного ранее заклинания «Заморозки» и через некоторое время втянулось в алтарь. Сталину пришлось легче, он уже видел достаточно чудес. При инициации Хлопонина, наоборот, из алтаря вырвалась фиолетовая, слегка светящаяся дымка, которая окутала человека и впиталась в него. Сами по себе обряды были весьма кратковременные, и Лекс, завершив ритуал, передал инициативу священнику. Теперь пришла очередь удивляться Лексу. Скрыв свои чувства улыбкой мудрого и всезнающего, он наблюдал, как его алтарь словно вдохнул жизнь в христианские обряды. Трепещущий от потрясения священник, нараспев читал молитвы, а из алтаря прямо ему в руки медленно выплыли два полупрозрачных светящихся креста. Словно прося благословения, они коснулись его ладоней и торжественно поплыли к лежащим на блюде серебряным нательным крестиком. На мгновение зависнув над символами христианства, они растворились в них. «На этом чудеса не закончились», Когда, завершая обряд крещения, священнослужитель дрожащими руками одел крестики на скару и хлопонина, те окутали сияющей дымкой, в которой Лекс распознал типичный магический щит от проклятий, причем весьма впечатляющей мощности. Обряд венчания вообще поверх всех в шок. Сначала все происходило вполне скучно и буднично. Священник сменил епитрахиль на более нарядную и затянул молитвенное песнопение. Над головами новобрачных зависли венцы, придерживаемые поручителями. Мерцали зажженные свечи, истекая горячим воском. Мерно покачивалась кадила в такт словам молитвы, наполняя храм благоуханием. И вдруг, примерно в середине обряда из алтаря выплыла зеленая прозрачная дымка и окутала хлопонина мерцающим покрывалом а такое же фиолетовое облако укрыло Скару. Священник, даже пребывая в шоковом состоянии, не прерывал обряд и довел его до конца. Едва прозвучала троекратная аминь, как зеленые и фиолетовые коконы слились и, вспыхнув золотистыми искрами, втянулись в парня с девушкой. Лек с удивлением заметил, как перемешались ауры этих мыслящих. Теперь уже нельзя определить, кто из них изначально являлся вампиром. Похоже, мертвый обряд тысячелетиями, проводимый местными священниками, ожил и наполнился силой на правильном алтаре. Невероятно, но после быстрого магического сканирования Лекс понял, что, возможно, в результате всех этих манипуляций только что у него на глазах родилась новая раса вампира-людей или люди-вампиров. Похоже, что в результате невероятного стечения обстоятельств сработало очень древнее, очень мощное заклинание из раздела «Стихии жизни» или, точнее, «Магии создания». Во-первых, Скара была девственницей. Во-вторых, недавняя инициация парня как мага крови взломала природные щиты организма и еще не настроила новые. В-третьих, они изначально оказались совместимы по аурам. И, наконец, в-четвертых, похоже, многие здешние молитвы построены по принципам древней магии. Совокупность всего этого привела к полному слиянию аур, а значит, всех структур организмов. Все, что не срослось, было отброшено как ненужное, а вот то, что совпало, впечаталось со страшной силой, создав нечто совершенно новое. Лекс, конечно, ожидал некоторые эффекты, но уж точно не такие. Древние маги оказались затейниками, но чтобы додуматься до такого необычного принципа создания новых рас, надо очень постараться. Судя по всему, в других случаях и условиях результаты обряда будут поскромнее, но это уже не отрицало того, что магия когда-то здесь существовала и применялась, а теперь просто вернулась. Результат хоть и получился не такой, как ожидал Лекс, но молодожены были довольны в будущем им предстояло пройти всесторонние обследования как обычными адептами стихии жизни так и магами крови но уже сейчас с уверенностью можно утверждать что результат их преображения получился весьма положительный церемония окончилась священник придержал лекса и смущаясь спросил вы можете объяснить что это было лекс не знал что ответить слова пришли сами наверное бог одобрил обряд И добавил, едва усмехнувшись. «Если проявятся другие эффекты во время службы, обратитесь к товарищу Сталину, он поможет». Удивленный священник отстал, обдумывая необычный ответ Лекса, а тот, уходя, приостановился в дверях и, обернувшись еще раз, окинул взглядом и стоящий посередине алтарь и высокий купол собора и мерцающий позолотый иконостас. На мгновение ему показалось, что лики святых взирают уже без осуждения, а даже вроде бы с каким-то одобрением, и он окончательно решил не убирать свой алтарь. Во время обряда заметил, как алтарная плита всосала в себя огромную порцию местной силы, которая в течение церемонии непрерывно превращалась в магическую структурированную энергию. Поскольку алтарь настроен на каналы хранителя Архоны, Ему в накопители поступила изрядная порция энергии земли. Как говорится, шило в мешке не утаишь. Уже к вечеру по городу разнеслись слухи о чудесах, происходивших в храме. В этот день, несмотря на оставшиеся в обществе негласные запреты, венчались еще две пары. На этих церемониях присутствовало гораздо больше зрителей. Они-то и разнесли весть о божественном проявлении. Светящиеся серебристое облако, укутавшее венчающиеся пары, оказалось достаточно ярким, чтобы его заметили гости и приглашенные. Священнику только и оставалось во всеуслышание признать, что Бог одобряет эти браки. У него просто не оставалось другого выхода. «Что же ты творишь?» – ругался Налекса Сталин. «Я борюсь с религией, а ты даешь им такой козырь в руки!» «А зачем с ней бороться? Она просто существует и все. Хотя можешь ее возглавить или починить себе, сам уже знаешь, это просто структурированная особым образом энергия, которую в вашем мире почти не используют», — беспечно отмахнулся Лекс. «Тебе хорошо говорить, а что мне сказать однопартийцам?» пробурчал Сталин, успокаиваясь. Религия у вас была? Была. Вот и бери ее под свое крыло, только культивируй настоящую веру, а не прилепившихся к ней святошь. Тем более не все так однозначно с этим храмом, как кажется. Вот увидишь, как некоторые ваши священники ополчатся на местного настоятеля. Настоящий алтарь не такая безобидная штучка, тем более в вашем мире изобилующем сырой магией. Подозреваю, некоторые священнослужители, попытавшиеся провести обряд вместо этого настоятеля, очень быстро протянут ноги и, боюсь, прямо там же у алтаря. Видишь ли, боги — это определенные энергии, а значит, и алтари их весьма разборчивы в своих последователях. Если жрец несовместим с его энергией, это враг, а с врагами сам знаешь, что делают». «Оказалось, что этот священник истинно верующий, и он невольно настроил алтарь под себя, точнее, под свою веру. Теперь ты можешь обратиться к магам с просьбой создать алтари тебе, расставишь их по другим храмам, зарядив от этого. Вот и будет тебе нужная вера в доброго и правильного Бога, а других святошь, гони в шею. А если заупрямиться, то прямо к алтарям для проверки на чистоту помыслов и истинности веры». Там-то им и придет конец на глазах у всей паствы. «Задал ты мне опять задачку. Нужно попробовать». «Ладно, когда за границу собираешься и куда?» Поинтересовался Сталин, отодвинув эту задачу на некоторое время. «Да мне, собственно, все равно, куда пошлешь, туда и поеду. Ты все-таки в местных условиях лучше разбираешься. Так что команду императором пока есть такая возможность». Усмехнулся Лекс. «Император из тебя, никудышный!» Подколол его Сталин. «Сам знаю, безропотно согласился Лекс. Но другого выхода не вижу. Ни артефакторы, ни гномы, ни орки, ни вампиры никого другого слушать не будут. Придется вертеться». «Тогда договариваюсь с американцами о пресс-конференции у них в столице. Они меня больше всех достают». «Летись моим самолетом завтра», — предложил Сталин. «Слушаюсь, товарищ Сталин», — щелкнул каблуками и вытянулся, как на плацу Лекс. «Еще и клоун», — недовольно покачал головой ворсть. «Без этого только волком выть, так не хочется править», — улыбаясь во весь рот отозвался Лекс. На следующее утро он уже в образе старого профессора улетел на самолете в Америку. Надо сказать, весь мир был удивлен достижениями русских. Уже многие страны закупили партии разговорников и очки ночного зрения русского производства. Да и ткани из лиан гномов были на расхват. Причем, как не бились ученые мира, разгадать секреты их устройства и принципы работы так никому и не удалось. Об использовании лекарств от множества болезней, производимых тоже русскими, вообще ходили фантастические слухи. Хотя велась еще вялая война за колонией на морских просторах между Японией и Америкой вместе с Англией, она как-то мало затрагивала остальных. Даже немцы после переворота и отступления с большинства захваченных территорий затаились на своих землях, ощетинившись армиями по границам. С ними англосаксы вели юридические войны по поводу контрибуции, но перспективы в этом деле просматривались весьма туманные. Немецкая армия, хотя и потерпела поражение на полях Советского Союза, оставалась достаточно сильной, чтобы оказать серьезное сопротивление в случае войны. Немцы по возможности поддерживали японцев. Сталин сам устранился от военных действий. Он сообщил бывшим союзникам, что в войне за колонии принимать участие не намерен. Хотя на самом деле продолжал оказывать содействие некоторой части китайских партизан в борьбе против Японии. В общем, мир завис на хрупкой грани неустойчивого равновесия. Конечно, на Сталина оказывалось серьезное давление с целью заставить поделиться изобретениями, и они с Лексом, тщательно все проанализировав, решили использовать некоторые дипломатические ходы из мира Архоны. Для этого Лекс и направился в Америку. Прилет представителя секретной русской науки взбудоражил не только Штаты, но и вообще большинство стран мира. Так что на пресс-конференцию собралось небывалое количество пишущей и научной братьей. Выборочные ответы пресс-конференции, данные представителям секретной группы русских ученых. Вопрос. Корреспондент Таймс, почему вы предоставляете технологии диктатору Сталину и не откроете их для всего демократического мира? Ответ. Мы никому технологии не предоставляем, все производим сами. Вопрос. Корреспондент Фигаров, как вы открыли эти технологии? Ответ. Это доработанные и усовершенствованные группой российских ученых знания предков. «Вопрос. Корреспондент Форчун, раз это технологии предков, то они принадлежат всему миру. Почему вы присвоили себе право их единоличного владения?» «Ответ. Господин корреспондент считает, что необходимо богатство предков раздать всем людям мира. Я что-то не наблюдаю, чтобы Морганы и Рокфеллеры так распоряжались деньгами своих предков». А как вы знаете, информация и наука — это тоже деньги. К тому же это предки русских народов. Вам стоит поискать знания древних на своих территориях. Если там жили достаточно умные люди, они тоже вам что-нибудь оставили. Ну а если нет, то что тут поделаешь? Это не ваше наследие. Смех в зале. Вопрос. «Корреспондент Таймс, если вы не хотите раскрывать технологии, почему не увеличите выпуск продукции?» Ответ. «А зачем? Мы, в конце концов, по большей части живем в капиталистическом обществе. Зачем нам увеличивать выпуск, чтобы себе же снизить доходы? Монополию пока никто не отменял». Или вы считаете, что ваше общество плохо для жизни? Тогда перебирайтесь к коммунистам. Там все общее. Смех в зале. Вопрос. Корреспондент Лайф, но ведь вы своими действиями обрекаете на смерть множество людей. Ответ. Какими действиями? Поясните. Можно ведь увеличить производство вашего эликсира жизни и спасти множество людей. Мы так и делаем. Выпуск эликсира максимально возможный, и, как вы понимаете, мы спасаем в первую очередь жизни своих людей. Но ведь кто-то тоже может его изготавливать, если бы вы раскрыли секреты производства. К сожалению, это невозможно. Некоторые ингредиенты состава находятся в небольшом количестве и только на нашей территории. Говоря другими словами, это запасы еще наших предков. И увеличить выход лекарственных составов не получится. Вопрос. Корреспондент Таймс, но ведь можно наладить выпуск другой продукции. Ответ. Налаживайте, кто вам мешает. Перед вами примеры наших приборов. Копируйте и производите на здоровье. Вопрос из зала. Как я понял, у вас есть еще и другие технологии, которые вы не выпускаете в мир. Почему? Ответ. Если дать неразумному ребенку боевую гранату, что будет после этого? Как вы думаете? Но ведь мы не такие идиоты. Это вы так думаете? А кто тогда развязывает непрерывно мировые войны? «Что-то же можно отдать людям, а не сидеть на изобретениях и ничего не делать». «Вы правы, что-то можно отдать, но мы не знаем, что». «Так создайте специальную комиссию из ведущих ученых мира и предоставьте им решать». «Вас как зовут?» «Профессор химии Джон Рибок». «Вот мы вам и поручаем создать такую комиссию из ведущих ученых». В ваших силах будет разрешать или запрещать выход в мир некоторых наших технологий, но и ответственность за их применение ляжет грузом на ваши плечи. Хотя сразу могу вас предупредить или разочаровать. Производить что-либо вне нашей производственной базы у вас не получится. Нет, мы ничего скрывать не будем, как вы могли подумать. Просто нет больше нигде таких уникальных условий. Однако результаты наших разработок можно применять где угодно. Очки и разговорники — только некоторые примеры». Конференция для Лекса прошла очень удачно, ему даже не пришлось самому поднимать вопрос о совете, точнее, о комиссии. В мире Архоны очень широко использовался институт советников. Это были умные мыслящие, в основном из числа магов, связанные с соответствующими клятвами с различными институтами управления, будь то клан, орден или империя. Им предоставлялась дополнительная информация, которую под действием клятвы секрета они не могли открывать другим. Зато на ее основе давали советы своим местным аристократам, и не их вина, что иногда те не прислушивались, и, соответственно, получали весьма неприятные ситуации на свою голову или другое место. Как правило, мнение советника бралось во внимание, и это позволяло избежать неприятностей. В условиях Земли вместо магов очень даже подойдут различные ученые в качестве советников для своих правительств. Аналогичную структуру Лекс решил внедрить и тут. Сталин разработал более хитрую параллельную комбинацию по привлечению тружеников зарубежной науки к деятельности на благо его страны, ну и, конечно, с личной выгодой. «Действительно, как бы не было много ученых в Советском Союзе, еще некоторое количество из-за рубежа совсем не помешает. Тем более он, как никто другой, понимал воздействие хорошо проверенной клятвы секрета на мыслящих. Так что с этой стороны вождь был полностью застрахован и убежден, что никто в мире не сможет раньше времени добраться до секретов его государства. Да и не пролезут зарубежные разведчики в этот институт советников». Кольца правды уже широко использовались в Союзе, хотя до сих пор никто посторонний об этом так и не узнал. Лекса порадовал сам глава так называемой «комиссии». Потенциальные маги разума на дороге не валяются, а Джон Риббок оказался именно таким адептом. Конечно, из-за преклонного возраста сильным магом ему не стать, но на Земле вообще одаренных оказалось катастрофически мало. И совсем плохо обстояло дело с магами разума, пока обнаружено всего двое на весь мир. А тут совершенно случайно нашелся и третий, чему Лекс весьма обрадовался. Сам профессор Рибок оказался на редкость въедливым типом и педантично подошел к критериям отбора кандидатур членов комиссии. Он дотошно изучал каждую предложенную Лексом фамилию и буквально замучил его вопросами. Впрочем, такое рвение и щепетильность только радовали Лекса. Это доказывало серьезность намерений профессора и вдумчивый подход к работе комиссии. Главным критерием отбора стала ответственность за свои решения. То есть в случае неверного решения члены комиссии, поддержавшие такой выбор, отвечали за него своей жизнью. Такая постановка вопроса очень быстро отсеяла любителей пустых разговоров. Остались лишь претенденты от настоящей науки и представители разведок некоторых стран. Лекс в первую очередь взял с ученого клятву секрета и выдал амулет правды в виде кольца, который он уже давно производил для Сталина. Несмотря на полученную клятву, решили пока не открывать профессору всей истинной картины. «Слишком нестабильная обстановка в мире». Следовало учитывать геополитические интересы других стран, многие из которых пока не способны принять магию и ее возможности. Да и сами люди еще не готовы к такому. Тяжело ломать сознание и мировоззрение, а уж избавить все население планеты от дремучих предрассудков и того труднее. Пусть как можно дольше продлится переходный период, а пока для всех существовала вполне правдоподобная легенда, озвученная лексом на конференции. Честно говоря, Лекс не рассчитывал, что создание нового мирового органа власти произойдет так быстро. Главы всех стран не стали тянуть резину или пытаться выторговать для себя какие-либо дополнительные преимущества. Чувствовалась огромная предварительная работа спецслужб Советского Союза. Лекс только успевал следить за процессом и мысленно по разговорнику посылать Сталину свое одобрение. Впрочем, без инцидентов все же не обошлось. Список членов комиссии был подготовлен и осталось только его окончательно утвердить или точнее согласовать с руководством стран, ученые которых попали в эту новую структуру. Однако выбранный состав не понравился некоторым представителям правящих кругов штатов. В комиссию из 10 человек попал лишь один американский ученый. К сожалению, эти представители не нашли ничего лучшего, чем заменить председателя. Если выражаться точнее, они его устранили, подстроив несчастный случай. Говорить о том, что Лекс разозлился, было нельзя. Он пришел в бешенство. Лишиться потенциального мага весьма редкого свойства не просто очень жалко, а настоящая трагедия. Адептов вообще на Земле слишком мало, и это обстоятельство сильно тормозило процесс развития и внедрения магических наук во все слои сообщества землян. Со всего Союза набралось меньше 300 одаренных, а 12 из них уже погибли при обучении. Да, по сравнению с количеством людей, погибших в недавней войне, это капля в море. Но это слишком ценная для Земли капля. Справедливости ради стоит отметить, что в мире архон и количество жертв среди адептов на начальном этапе обучения несколько выше. Но там и процент одаренных на душу населения намного больше земных показателей. Если говорить языком чисел, то на Архоне в первые месяцы подготовки могли гибнуть до 20% учеников. Этот отсев объяснялся психологической несовместимостью мыслящего с магией. Говоря другими словами, возможности у них имелись, а вот ума применять их не было, а ведь любая ошибка или оплошность при работе с заклинаниями зачастую приводило к смерти и не только самого адепта. Земные одаренные были иные. При всей их любознательности и презрению к риску они предпочитали просчитывать последствия. То есть способности и разум у них шли рука об руку. Лекс отметил эту особенность еще в академии, когда более плотно занимался со своими студентами. В общем, Лекс не стал особо разбираться, кто оказался виноват в смерти профессора. Он вызвал из Союза две пятерки вампиров и мага крови, а Сталин дал ему пару человек из разведки, знакомых с Америкой. Эта бригада прошлась по всей цепочке виновных, начиная от исполнителей и заканчивая всеми сопричастными. По некоторым силовым структурам страны прошел небольшой мор. По различным причинам в один день умерли все причастные к смерти профессора, всего 26 человек. Большая часть погибла в автокатастрофах. Двое сломали шею, упав с лестницы, четверо умерли от остановки сердца и еще трое утонули. Проклятие мага крови действовали в условиях земли практически мгновенно. Конечно, в верхних эшелонах власти Америки поняли, с чем связан внезапный падеж сотрудников, но вот доказательств никаких не было. Все смерти выглядели естественными или по причине несчастного случая, но это настолько испугало власть имущих, что вышел срочный приказ «Структуры ненормальных русских ученых не трогать!» Все еще не веря в происходящее, были срочно мобилизованы самые лучшие следователи и детективы страны. Каждый из них провел независимое разбирательство. Все как один подтвердили, что ни одна из смертей не была насильственной. Либо несчастный случай, либо по неосторожности самой жертвы, либо по естественным причинам. И тем не менее, этим выводам не поверили. Можно было бы списать произошедшее на случайность, если бы погиб один, ну максимум два человека. Но все 26 в один день, практически в одно и то же время, начиная от исполнителей и заканчивая заказчиком, таких случайностей не бывает. Вывод напрашивался один, и он оказался страшным. Операция по устранению противников Совета открыла, насколько русские структуры разведки и диверсии вросли в руководящие, управляющие и разведывательные структуры Америки. Без широкого использования агентов провести такую операцию просто нереально. Значит, разведка клана русских ученых оказалась настолько сильна, что никто из властимущих, кому просто что-то не понравится, никогда уже не будет чувствовать себя в безопасности. Отныне у них больше нет власти, она вся перешла в руки русских ученых. Между тем, Лекс все еще переживал о смерти перспективного мага и вообще очень толкового человека. Гнев и негодование поочередно терзали его мысли. Такое душевное состояние сильно мешало и могло привести к катастрофе. Он и сам еще не знал предела своих возможностей. Мало ли как подобное настроение отразится на них. Не хотелось бы по неосторожности или просто в сердцах испепелить парочку континентов. Славное начало правления новой империи получилось бы. Да уж... Наконец, не выдержав, Лекс решился на эксперимент. Раз сам профессор не смог ему послужить, то, возможно, получится договориться с его духом. В мире архоны иногда использовали духов для некоторых амулетов и артефактов. Наибольшей силой обладали такие изделия, которым привязан дух одаренного, но эти вещи были очень редки. Маги обладали достаточным запасом сил, чтобы их души быстро находили свое следующее воплощение. Только месть иногда заставляла такого адепта разрешить починить душу и поместить ее, как правило, в какое-нибудь оружие. Одним из таких артефактов являлся ледяной меч, который использовал Лекс в последней битве с Орденом Ищущих. С профессором немного другое положение, он не был магом, хотя возможности у него имелись. Лекс вызвал дух профессора. Осознав, что ему предлагают своеобразное продолжение существования в обычном мире, дух сразу согласился. Поскольку смерть наступила совсем недавно, он не утратил основные черты характера самого ученого. Жажда знаний, ясность ума, ироничные отношение к себе — это то, что нужно для хорошего внедрения духа в артефакт. Вот только как назло у Лекса не нашлось заготовки для такого артефакта, не оказалось ее и у его учителя. Дух скоро начнет терять многие свои качества, поэтому Лекса решился внедрить его в артефакт, который имеется в нем самом. Диагност подходил как нельзя лучше, заклинание было очень большим, сложным и имело огромное количество функций. Возможность добавления новых печатей позволяла не ограничиваться текущими свойствами организма Лекса. Если все имелось в наличии, сама операция подселения духа в артефакт была не очень сложной и для Лекса труда не составила. Внедрение духа в артефактную печать прошло вообще без проблем и осложнений. Таким образом, Лекс получил себе еще одно практически независимое сознание с огромными возможностями. У духов, как вы понимаете, нет физического мозга, это у них полевая структура, и поэтому мыслят они очень быстро. Учитывая, что душа профессора практически сохранила свою целостность, Лекс получил незаменимого помощника. Теперь диагност являлся не тупым автоматом, а думающим големом, вершиной магической науки сразу во многих школах магии. Нечто подобное когда-то проделал учитель мира, внедряя ее сознание в кристалл. Может, и у Лекса это получилось только из-за того, что он сам стал частью этого кристалла. Узнав, что муж натворил, жены его чуть заживо не съели. Но через некоторое время все же смягчились, познакомившись с ехидным и забавным духом профессора. Оказалось, что разговаривать с ним по мысли связи, независимо от Лекса, для жён не представляло труда. Немного пообщавшись с духом, который сумел расположить их к себе, они поняли преимущество такого внедрения. Теперь они могли постоянно отслеживать все перемещения Лекса независимо от его разрешения, полный контроль над мужем. Кто же от такого откажется? Лекс только посмеялся, ему от Джон нечего скрывать, да и незачем. Они и так представляют нечто единое целое, но если девушкам так нравится, то пусть тешатся. Вскоре выяснилось, что этот эксперимент оставался незавершенным, пока Лекс не провел несколько дней с женами, после чего они неожиданно обзавелись собственными духами-помощниками. Копирование аур происходило уже автоматически, а поскольку дух сам себя размножить не мог, произошел забавный казус. Смерть сама по себе довольно загадочная штука. Она хранит множество тайн, неведомых разумным, пока они существуют в обычном мире. Мало кто из живущих может похвастаться тем, что знает всех своих предков. Нити жизни беспрерывно сплетаются в замысловатый узор, иногда обрываясь на ком-нибудь, а иногда разветвляясь и вплетаясь совершенно другие родовые ветви. Смерть контролирует эти каналы. Вот по ним-то дух погибшего профессора призвал духов своих предков по женской линии, когда-то имеющих магические способности. Если бы откликнулись все, то это была бы катастрофа. По счастью, выяснилось, что одного желания духа переселиться в артефакт еще недостаточно. Хвала смерти! Помимо магических возможностей в прошлой жизни, дух должен иметь совместимость по характеру с носителем. Например, в диагноста Лены вселился дух прабабки-профессора, которая при жизни знала 12 языков и вообще числилась весьма продвинутой в науках особой. Вампирки получили духов сестер-ведьм из очень древнего племени. Мира обзавелась духом жрицы из Египта. Рена получила дух шаманки какого-то северного народа. Криста обзавелась духом монахини-настоятельницы из средних веков. Лекс только за голову схватился, теперь его могло одновременно пилить огромное количество пил. Это не очень приятно, но иногда полезно. Как оказалось, такой коллективный разум стал весьма быстрым и качественным и намного превосходил их прежние разрозненные способности. Теперь при желании вся семья могла объединять свои возможности для решения различных проблем. Комиссию по науке из десятка подходящих ученых разных стран все-таки создали ранее собранным списком, только теперь ее главой стал академик из Советского Союза, который так уже связан со строительством городов в дальних частях СССР. Один из истинных вампиров принял от них клятву. На некоторое время Сталину можно забыть о давлении на него по поводу изобретений, объяснив это знакомством комиссии с работами советских ученых. Членов новой организации повозили по некоторым секретным городам Союза. Конечно, им показали только видимую верхушку айсберга, и не было произнесено ни слова о магии, но даже то, что виделось на поверхности, привело людей в трепет. Самолеты с огромной грузоподъемностью, да к тому же летающие на невообразимые расстояния, сотни устройств, закрепленных на различных машинах, с помощью которых строятся дороги, тоннели и огромные здания. Небольшие локальные электростанции размером с автомобильный аккумулятор и мощностью в десятки киловатт. Различные материалы с неизвестной обработкой, с невообразимой прочностью или гибкостью, или теплопроводностью, или еще каким-нибудь свойством. Все это потрясало. Лек знал, кого выбирать в комиссию. Фанатики науки оказались настолько выбиты из равновесия, что пока ни о каких оценках технологий даже речи не шло. Они с горящими глазами требовали своего участия в разработках и только потом собирались думать о внедрении изобретений. Фактически термоядерная электростанция в габаритах аккумулятора настолько впечатлила двух физиков из комиссии, что ничего кроме участия в этом проекте они обсуждать не собирались. Сталин был только рад такому обороту событий, мало того, члены комиссии написали множество писем знакомым с предложением поучаствовать в разработках советских коллег. Учитывая авторитет этих ученых, можно ожидать значительный приток подготовленных научных кадров в Советский Союз, тем более, что достижения русской науки были у всех на слуху. Специальная дозированная утечка информации, организованная через приглашение ученых, потрясла государство Земли. Их руководство пребывало в шоке. Русские овладели термоядерной реакцией и теперь разливают жидкий термояд по аккумуляторам. Взорвалась информационная бомба. Средства массовой информации всех стран просто захлебывались в своих измышлениях. Оказалось, что у Сталина имелось оружие невообразимой мощности и возможность доставки его в любую точку планеты. Технические данные русских самолетов уже неоднократно продемонстрированы в последнее время. Однако и то, что он стал допускать к разработкам ученых других стран, внесло некоторое успокоение в умы обычных граждан. В общем тезис Сталина, что нас лучше не трогать и будет все нормально, с большим трудом, но стал доходить до различных правительств, хотя те совсем не понимали, как, имея такую мощь, он не захватывает другие страны. Вот теперь, наконец, многих из них посетило прозрение, каким двигающим и одновременно сдерживающим фактором для Сталина стали русские ученые, сидящие на его территории, и почему он не смог их захватить или починить. А ведь это, похоже, только малая часть тех технологий, которыми они владеют. Если спокойно открыли миру термоядерную энергию, то чем тогда они обладают еще, раз не боятся давать в руки Сталину такую силу? Различные домыслы плодились со страшной скоростью, но по-настоящему ничего не было известно. Вообще Советский Союз стал для всех разведок мира страной терра-инкогнито границы закрыты наглухо шпионы нелегально ни нелегально проникнуть не могут их попросту заворачивают при пересечении границы на пропускных пунктах без объяснения причин какие то сведения добывают только обычные корреспонденты официально работающие по заданиям своих редакций в советском союзе но все же понимают что они рассказывают только о том что им показывают Некоторые сведения можно получить через выезжающих из Союза, но их было совсем немного. А ведь для таких людей исчезли все препятствия. Хочешь покинуть Союз? Да, пожалуйста, никто тебя не держит. Это очень нехарактерный шаг для аппарата правления Сталина. Однако и поток желающих переселиться в Советский Союз значительно возрос. По данным тех же корреспондентов, Сталин усиленным темпом заселяет огромные просторы Сибири и Дальнего Востока, возводя новые города. Используется необычная строительная техника, и дороги прокладываются с неимоверной скоростью. Русские добрались к огромным богатствам, ранее недоступным из-за большой удаленности и отсутствия дорог. Причем, что было совсем не характерно для Сталина в предвоенные годы, он с удовольствием принимает специалистов из-за рубежа. И вообще, что выбивается из нормы, эти переселенцы зачастую перевозят в Союз и свои семьи, получая советское гражданство. На все вопросы они только отвечают. Там лучше и там есть перспектива. Больше ничего добиться от них не удается, и мало того, в случае их преследования на структуры, препятствующие их выезду, неожиданно нападает странный мор. Чудеса, происходящие в Советском Союзе, казались вообще необъяснимыми. Например, последние сборы зерновых перекрыли всю потребность страны в продуктах. Урожай пшеницы в 100 центнеров с гектара с использованием новых сортовых семян выглядел совсем не редкостью. Раз появилась кормовая база, то и животноводство рвануло вверх ракетой. Тем более, что ветеринарные службы, использующие новые медикаменты, на порядок лучше стали справляться со своими обязанностями. В стране исчезли пьяницы и алкоголики. Всего один укол, и человек на спиртное даже смотреть не может. Частенько лишь получая предупреждение о таком воздействии, многие люди просто прекращают потреблять спиртное в непотребных количествах, боясь этих уколов. Структуры управления страной стали работать с небывалой эффективностью. Те, кто мешал, тормозил или просто являлся плохим специалистом, были вынуждены перейти на другую работу. Неожиданно глобальные военные конфликты прекратились по всему миру. Америка с Японией в свете последних событий предпочли договориться и разделить сферы влияния на спорные территории, а многие вообще объявить свободными зонами во избежание дальнейших столкновений. Усиление северного соседа, от которого можно ожидать всего чего угодно, быстро остудило военные лобби. Тем более, что Сталин вообще в последнее время ничего не делал на международной арене и что он предпримет дальше никто не представлял. В Москву зачастили всевозможные правительственные делегации для прояснения обстановки, и Сталин выдал свое видение мира. Он сказал всего одну фразу. «Мы будем торговать только с невоюющими странами». Остальное было понятно без слов. Отказ или невозможность использования разработок русских в недалеком будущем приведет к быстрой потере самостоятельности любой страной. В международной политике даже появились новые термины «мягкая сила» или «русская сила», за которыми скрывалась непонятная стратегия Сталина. Ни один политик не мог объяснить последние шаги русских, а без этого ни о каких планах противодействия усилению страны Советов даже нельзя вести речь в толчок к новым событиям в земном мире, Лекс как бы отошел от дел, предоставив Сталину самому справляться с лавиной новых обязанностей и проблем. А он со стороны просто наблюдал. Ну, может, только иногда чуть-чуть корректировал. Впрочем, долго отдыхать Лексу с женами не пришлось».